Улица Литерату. Дипломная работа. Ну как что делаю? Пью и плачу, сказала Санта. А чего ты хотел? Она говорила правду. Санта, она же Санта Мария, она же Санта Маришка, она же Машечка фон м и х а л ь с к и й она же Михальская Мария и г о р е в н а 1974 года рождения, проживающая по адресу Вильнюс, улица Литерату, а иногда совсем по другому адресу, а изредка и вовсе даже по третьему. Мир велик, вообще всегда говорила правду и только правду. Вот и сейчас она действительно пила. горький тоник Швейпс из ностальгического граненого стакана и плакала, потому что резала лук. Прости, дорогой друг, сказала Санта. Я безумно рада тебя слышать, но уже з а д о л б а л а сдержать ь телефон, к л ю ч и ц е й и подбородком. А руки заняты. Я тебе скоро перезвоню, хорошо? Лука она нарезала уже целую миску. Оставалось его посолить. Сбрызнуть уксусом, залить подсолнечным маслом, мутным, не рафинированным, с острым запахом жареных семечек, щедро добавить мелко нарезанный черный ржаной хлеб и любимый салат готов. Папа иногда делал себе его по ночам. Маша в таких случаях неизменно просыпалась, не открывая глаз, брела на запах лука и жареного масла за своей долей счастья. Их общего большого секрета от всех всех всех. Папа уже давно нет, но дело его живет. Никогда заранее не знаешь, какие именно ценности и идеалы удастся передать потомству. Учишь, учишь детей трудолюбию, б е с с т р а ш и ю и, предположим, теоретической физике, а эти мерзавцы перенимают у тебя только манеру жрать репчатый лук с постным маслом, традицию засиживаться за книжкой до середины ночи и любовь к спагетти в е с т е р н а м например. Разделавшись с луком, Санта сунул а нож в мойку, смела очистки в мусорное ведро, потянулась за уксусом и в этот момент услышала подозрительный шорох в кабинете, ну или в с п а л ь н е или в гостиной. Когда у тебя всего одна комната, можно называть ее как угодно в зависимости от обстоятельств. Если, к примеру, услышав посторонний шорох, сразу думаешь: ой, там же компьютер, значит речь несомненно идет о кабинете. А если бы спохватилась, что там с утра погибает от скуки позабытый позаброшенный сердечный друг, подумала бы в спальне. Это при условии, что он там голый. Адетый гость по идее может скучать только в гостиной. В общем, все сложно, но логично и очевидно, по крайней мере ей самой. А в данном случае комната определенно была именно кабинетом, потому что на асантином стуле сидел какой-то незнакомец и р ы л с я в ее компьютере. Ну, то есть, слава богу, не пытался извлечь из него богатый внутренний мир при помощи крестовидной отвертки, а просто просматривал текстовые файлы. Просто просматривал файлы в ее компьютере. Черт бы его побрал! Мерзавец так увлёкся этим занятием, что не заметил Санту и таким образом развязал ей руки. Никогда заранее не знаешь, как поведёшь себя в стрессовой ситуации, например, за стуков у себя в кабинете незнакомого грабителя. Санта сама удивилась, когда метнулась на кухню за ножом, которым резала лук, и вернулась, потрясая этим грозным оружием. Длина лезвия восемь сантиметров, могла бы и маникюрные ножницы прихватить. Чего уж там! Вооружившись таким образом до зубов, она заявила о себе громким воплем: "Руки вверх!" Незнакомец обернулся и уставился на нее с досадой и одновременно с любопытством, как на гималайского медведя. Ясно, что эта здоровенная штука опасна, но все-таки никогда раньше ж и в ь ём их не видел. Ужасно интересно, хотя, конечно, полный т р ы н д е ц т р ы н д е ц Наконец сказал он и добавил: «Моему диплому». Диплому? Взвелась Санта. В международном университете квартирных воров? Почти угадали, согласился незнакомец. И улыбнулся. Настолько о б а я т е л ь н о й улыбки надо бы запретить, как оружие массового поражения. Он был тощий, загорелый, белобрысый и совсем юный, почти подросток. Ну, то есть вот эта прекрасная стадия превращения мальчишки в мужчину, которую большинство экземпляров, к сожалению, проходят буквально за несколько суток, а немногие избранные счастливчики застревают в ней чуть ли не на пол жизни, и из них выходят такие неотразимые гады, хоть стой, хоть падай. Хоть пей и плачь, а этот засранец, ой, сказал засранец, конечно вы подумали, что, ну точно, ой-ой-ой, совсем плохи мои дела. Слушайте, а знаете что? Давайте я вам кое-что покажу, просто чтобы вы не думали, будто я обычный грабитель. Мне очень надо с вами поговорить, если уж так получилось. Мне, понимаете, правда диплом и правила техники безопасности, которые нельзя нарушать. Но если никто никогда не узнает, то все-таки можно. Ну, в общем, смотрите. И исчез. Вот просто исчез и все, как не бывало. В ответ на столь дерзкую выходку м и р о з д а н и я гражданка Санта-Мария Михайловна р е сделала не менее оригинальный ход. Перекрестилась впервые в жизни. И вовсе не была уверена, что выполнила упражнение в правильной последовательности. Но тут уж ничего не попишешь. Остается только уповать на милосердие Господа, при условии, что Он есть, и Ему действительно не все равно, как мы выполняем предписанные обряды. Следит с блокнотиком и отмечает, к т о он опортачил, потом разбор полетов на страшном суде. Всем очень стыдно. Пока сквозь сантину опустевшую от потрясения голову свизгом, свистом и хохотом проносилась вся эта адская чушь, б е л о б р ы с а я воришка снова возник в ее кресле, спросил строго: "Вы уже поняли, что происходит?" Но тут же огорченно покачал головой и сам себе ответил: "Ясно, не поняли." п Родется еще раз. Смотрите, пожалуйста, внимательно, чтобы потом не говорили: "Померещилось, померещилось". И совершенно верно, снова и сейчас. Второй раз Санта креститься не стало. Хорошенько г о понемножку. Тем более о т б е л о б р ы с г в а крестное знамение, все равно не помогло. Может быть, он ангел? Тогда, конечно, его такой ерундой не проймешь. Я вас не очень напугал? Заботливо спросил мальчишка, снова материализовавшись в кресле. Вам не стало дурно? Вы, как бы это вежливо сформулировать? Не обосрались? Чего? Грозно переспросил Санта. А, обосрались – это как раз невежливо. Спохватился он. Вежливые люди говорят не обдрыхстались, правильно? Поскольку рассердиться еще больше, чем она уже успела было, совершенно невозможно. Санта села на пол и расхохоталась. От смеха ей как-то сразу полегчало. Подумаешь, какой-то белобрысый мальчишка. Ну, появился не весть откуда, но исчез. Если даже он галлюцинация, ничего страшного. Такое со всеми время от времени бывает. А не со всеми, так с многими. И ничего, живут потом дальше и даже рассказывают иногда по пьяному делу друзьям. И я потом буду рассказывать, наверное, может быть, если смогу столько выпить. Первое правило о Люре в действии. Восхищенно сказал мальчишка. Работает, надо же. А не то, чтобы я ему не верил, но чего? переспросила Санта. Что еще за а й л ю л и Аллюри, поправил ее гость. Профессор Аллюри читает у нас правила техники безопасности. Он говорил, если вас застукали в момент перемещения или трансформации, постарайтесь насмешить свидетеля. Так его психике будет гораздо легче обрабатывать информацию о с о б ы т и и о т н о с я щ е м с я к категории так называемых невозможных. Повторяю, не то чтобы я не верил профессору, но когда впервые поверяешь теорию практикой и убеждаешься, что она работает, это не может не удивлять. Ёлки, сказал а Санта, просто чтобы поддержать беседу. Извините, что доставил вам психологический дискомфорт, сказал Белобрысый. Я и сейчас не для того, чтобы вас напугать или подразнить, а только ради наглядной демонстрации своей неземной природы. И улыбнулся, видимо, тоже ради наглядной демонстрации неземной природы. Если есть где-нибудь в о Вселенной ангелы, г о т о в спорить, они выглядят именно так. Я не грабитель, не хулиган и даже не галлюцинация, добавил он. А просто ловец книг. Ну, если совсем честно, то еще студент Ленинского университета, но уже заканчиваю последний курс по специальности непризнанные гении. Пишу диплом, поэтому я здесь. Перебор, вздохнул а Санта. Это, наверное, второе правило вашего профессора техники безопасности. Если в ваше существование не верят, делайте комплименты и сразу поверят, как миленькие. Так примерно, удивленно согласился мальчишка. Правда, правило не второе, а пятое и формулируется немного иначе. Сообщайте информацию настолько приятную собеседнику, что ради возможности считать ее достоверной он будет вынужден признать объективно существующим ее источник, то есть вас. н у по сути вы все верно описали. Ёлки, снова сказала Санта. Вот так живешь, живешь, считаешь себя выдающимся мастером слова, а когда идет до полевых испытаний, выясняется, что ничего, кроме банального ёлки, в твоем арсенале нет. А если и есть, то совсем уж н е п е ч а т н а я Как-то неловко при столь явно несовершеннолетней галлюцинации обсценной лексике о й щ г о л я т ь Ужасно жаль, что так получилось, сказал Белобрысый. Я не хотел вас беспокоить, да и по правилам техники безопасности нельзя. Если мой руководитель узнает, что я ввалился к вам в дом в вашем присутствии, он мне голову оторвет. п о т о м правда пределают на место, потому что добряк и либерал. а Вот если об этом узнают остальные преподаватели, плакала моя защита. И хорошо еще, если только на год отложат, потому что могут и на три и даже на десять. У нас в последнее время страшные строгости р а з в е л и Но у меня, понимаете, просто не было выхода. В каком смысле? Вяло спросила Санта. Если бы кто-нибудь еще вчера сказал, что ей будет совершенно неинтересно слушать незнакомца чудесным образом появляющегося в ее доме и с такой же легкостью исчезающего, ни за что бы не поверила. Но факт остается фактом. Интересно ей не было. Наверное, именно так действует на меня шок, думала она. Не повезло. другая бы на моем месте в истерике билась, звонила в полицию, родственникам и друзьям, молилась бы об избавлении от лукавого, б и я с ь головой о пол или просто выскочила бы из дома, как есть б а с а я и без штанов в одной мужской сорочке, заменяющей домашний халат, и помчалась бы по улице, оглашая ее паническими воплями, з н а а т н о бы повеселилась. а я сижу на полу, как дура, слушаю в полухо эту белобрысую галлюцинацию. Даже не решаю сейчас мучительно верить ей или нет, потому что мне все равно. Стыд и позор на самом-то деле. Стыд и позор. Я затянул до последнего, признался гость. Думал успею. Я способный, первый на курсе. Всегда все в самый последний момент делал и все равно отлично сдавал. И тут вдруг бабах. Просыпаюсь и понимаю, что завтра уже первая консультация с руководителем. Надо хоть что-то показать, а у меня даже материалов нет. их вообще нигде нет, только в вашем компьютере. А вы сегодня как на зло весь день дома. Что мне было делать? Думал я тихо быстренько скопирую, пока вы на кухне, и бегом обратно. Вы все-таки услышали. Мне очень стыдно. Но я ужасно рад, что могу с вами поговорить. Я давно мечтал. О чем вы мечтали? у д и в и л с ь Санта. Поговорить со мной? Ну да. Я читал ваш рассказ, правда, пока всего один, про мальчика, который ходил по ночам в порт. Но это было так круто, что я твердо решил, моим дипломом будет ваша книга. Тем более это же действительно моя специальность. Не п р и д е р е ш ь с я н е п р и з н а н н ы е г е н и и и как раз вашу книжку никто не хочет издавать. Все сходится? Не хотят, подтвердила Санта. И не удержавшись, процитировала избранные фрагменты из переписки с издателями. Читателю не нужны короткие тексты, читателю не нужна такая сложная проза. Нашим читателям неинтересны русскоязычные авторы, проживающие за рубежом. Советую т стать популярным блогером, тогда, дескать, есть шанс. Блогером едрить их наперекосяк. Едрить наперекосяк – это очень красиво сказано, мечтательно протянул белобрысый, торопливо достал из кармана блокнот и записал туда п р и г л я н у в ш у ю с я фразу. Видимо, и правда отличник. Первый на курсе н и к о т чихнул. Вас действительно безобразно относятся к талантливым писателям, сказал он, спрятав блокнот в карман. Чем лучше ты пишешь, тем меньше шансов, что это хоть кому-то нужно. Я довольно давно изучаю вашу ситуацию с четвертого курса, когда окончательно определился сектором предстоящей работы, а все равно до сих пор в шоке. Невозможно к такому привыкнуть. Ну и сразу стало ясно, чем следует заниматься, на что не жалко положить жизнь. Это на что же вам не жалко положить жизнь? – опешил а Санта. На восстановление справедливости, объявил белобрысый мальчишка, и вид при этом имел такой серьезный, даже суровый, что Санта невольно встревожилась за судьбу отказавших ей издателей. Мало ли что этой галлюцинации в голову взбредет. Это как? наконец спросила она. Я не могу изменить вашу реальность, печально признался гость. Но по крайней мере могу сделать, чтобы ваши непризнанные гении стали признанными у нас, у вас. Надо все-таки попробовать объяснить ситуацию, вздохнул он. Вы сами, наверное, уже поняли, что я не совсем настоящий человек. Не совсем настоящий, как метка. На самом деле я вполне настоящий, сказал студент. Там у себя дома, в той реальности естественной частью которой я являюсь, а здесь у вас и в других подобных местах я могу временно о в е щ е с т в л я т ь с я Меня этому учили, это основа моей профессии. Я ловец книг. А они что от вас убегают? – спросила Санта. Идиотская шутка. Но иногда просто невозможно удержаться. Книги, конечно, не убегают, терпеливо объяснил он. Просто у нас их никто не пишет. Художественную литературу, я имею в виду. Научно это как раз полно, с этим никаких проблем. А вот сочинять истории мы не способны. Все дело в нашем языке. Природа его такова, что невозможно говорить и тем более писать о том, чего не было, потому что слово у нас равно великоделу. И всякая произнесенная ложь пытается стать правдой, крушая сминая реальность. Это очень опасно для всех, а для автора практически самоубийственно. Это получается и соврать нельзя, даже если очень надо. Промолчать всегда можно, улыбнулся белобрысый. Порой это очень спасает. Мы говорили о книгах. Так вот, своей художественной литературы у нас нет. При этом наши ученые еще в незапамятные времена доказали, что чтение вымышленных историй могло бы принести огромную пользу, обогачая нас опытом, пережить который иначе нет никакой возможности. Это правда, кивнула Санта. Она сама всегда думала, что книги нужны в первую очередь для этого. Опыт, д р а г о ц е н н о с т ь равной которой нет. Чем больше его, тем лучше. Зачем потом разберемся. Лишь бы был. Попытки создать собственную художественную литературу привели к череде крупномасштабных катастроф. Печально сказал ее гость. Однако 800 лет назад, благодаря эксперименту профессора перемещений Тео Орлиая, выяснилось, что в ы м ы с е л сочиненный в иной реальности может быть без каких-либо последствий озвучен и даже воспроизведен в письменном виде у нас. Видимо, с точки зрения нашего языка это не ложь, а просто цитирование, и ничего ужасного не происходит. Так родилась наша профессия – ловцы книг, люди, способные временно становиться частью иной реальности и возвращаться оттуда с добычей. То есть с книгами? Совершенно верно, кивнул он, и с простодушной гордостью добавил: "Все остальное у нас и так есть". Ничего себе профессия, одобрила Санта. Даже завидно. Я бы сама с радостью чем-то таким занималась. Самое лучшее в мире, с энтузиазмом подтвердил ее гость. У нас все с детства мечтают стать ловцами книг. Но мало кому удается, потому что, во-первых, способность проникновения в иные реальности довольно редко встречается. Нас даже меньше, чем хороших музыкантов, представляете? Но одной способности мало, потому что, во-первых, приходится учить ваши языки, а такой ужас мало кто выдерживает. Да прям тоже мне ужас ужасный. Языки учить для нас да, потому что ваши языки принципиально другие. Иной природы, понимаете, они допускают вымысел, и одного этого достаточно, чтобы чокнуться. Я, честно говоря, в конце первого года обучения чуть не бросил все к черту. Но как-то перетерпел и потом дело пошло. Вот оно как. Растерянно откликнулась Санта. Но неспособность перемещаться между реальностями, н и даже з н а н и я языков не помогут, если у тебя нет вкуса и чутья. Завершил мальчишка. Без вкуса и чутья никогда не станешь экспертом. А если не быть экспертом в нашей профессии делать особо нечего. Ну будешь годами таскать, что попало на угад, много не заработаешь, потому что платят только за добычу п р и н я т у ю к и з д а н и ю В конце концов сам себе надоешь и уйдешь в переводчики. Тоже неплохая профессия, но совсем не то. Ясно. Так ты, вы эксперт? Очень на это надеюсь. Улыбнулся он. По крайней мере я действительно первый на курсе. А значит, чего-то достою. В смысле вкус и чутье у меня точно есть. И самое главное у меня есть идея. Такая, знаете, идея с большой буквы. В нашем деле без этого нельзя. Ну, то есть на самом деле можно, но недолго. Когда нет идеи, от всего быстро устаёшь. Что за идея-то? Непризнанный гений, конечно. Торжествующе воскликнул он. Вообще-то специальность не очень популярная. У нас, понимаете, до сих пор считается, что надо переиздавать книги проверенные временем. Мои старшие коллеги тащат их из ваших магазинов и библиотек, а я считаю, что так мы упускаем самое интересное. И мой профессор со мной полностью согласен. Ну, то есть, если совсем честно, это я с ним согласен. Он все-таки первым понял, как обстоят дела. Но я и сам уже проделал большую работу. Например, научился искать ваших непризнанных гениев через интернет. Хорошо, что у вас изобрели такое хранилище информации, как будто специально для нас постарались. очень удобно стало искать интересные книги. А с о временем начинаешь понимать некоторые принципы облегчающие поиск. В общем, неважно. Важно, что именно таким способом я нашел в интернете ваш рассказ. Потом нашел ваш личный дневник, из которого узнал, что рассказов довольно много, на целую книгу набралось, и о том, что ее не хотят публиковать, тоже узнал. И очень обрадовался. Ой, извините, я только сейчас понял. Как это обидно звучит. Но я хотел сказать, что обрадовался, потому что это же готовый диплом. Первое издание книги ваших рассказов у нас, а не у вас. И именно то, что надо: восстановление справедливости, раз использование новейших технологий вашей реальности, два утешение и поощрение автора, три. Это в каком смысле? о п е ш а л а Санта. Как вы собираетесь меня утешать и поощрять? Белобрысый студент замялся, наконец смущенно сказал: Понимаете. Я подумал, может быть, для вас это важно, ну, знать, что где-то, пусть даже в другой реальности, есть человек, который без ума от вашего рассказа и в лепешку готов разбиться, чтобы издать вашу книгу. И профессор, мой научный руководитель, который тоже прочитал ваш рассказ и разрешил мне поступать на свое усмотрение, и уже написал распоряжение в главную типографию, хотя до сих пор там никогда не печатали студенческие работы, даже д и п л о м н ы е Это невероятная удача. Вы не представляете, насколько. И скоро кучу народу будет читать ваши рассказы. Вам даже в наше существование поверить не просто, а мы все равно будем читать вашу книгу в переводе на наш совершенно немыслимый и невообразимый для вас язык, и все равно все поймем. Представляете? Не представляю, честно сказала Санта. Значит, это и есть положенное мне утешение и поощрение? Ну да, просто душно подтвердил ее гость. о к а ж и с ь я на вашем месте, я хотел бы узнать, что все было не зря, что меня слышат. А кто и где? Это уже дело десятое. Я так устроен. А вы нет? Даже не знаю. р а с т р е р я н о сказала Санта. И только тогда поняла, что разговаривает со своим пустым стулом. Каковы будни непризнанного гения? Можете начинать трепетать. Нет, я больше не пью и не плачу, говорила Санта в телефонную трубку минуту спустя. Прости, что сразу не перезвонила. У меня тут были... Непростые переговоры с будущим издателем. Смешная история. Когда получу сигнальный экземпляр, расскажу.